Глава одиннадцатая Мурат угасает тихо, тает, как свеча. Огромное тело, казавшееся массивным и неуязвимым, теперь безвольно лежит на постели, уменьшаясь с каждым днем. Болезнь пожирает его изнутри, не спеша, методично. Я ухаживаю за мужем. Готовлю ему еду, пытаюсь накормить с ложечки. Он почти ничего не ест. Поправляю подушки, подаю лекарства. В доме пахнет болезнью. Сладковатым запахом диабета, лекарственных трав и прелых яблок. Запах въелся в стены, в шторы, висит в воздухе. Аслан, наш маленький лев, пытается ползать по огромному ковру в гостиной. Его звонкий смех иногда нарушает гробовую тишину дома. Мурат всегда просит оставить дверь в его спальню открытой. «Пусть посмеется!» — говорит он хриплым, слабым голосом. «Хоть кто-то в этом доме умеет радоваться». Я сажусь рядом с его кроватью. Муж смотрит на меня потухшими глазами. В них нет страха, только усталость. Бесконечная усталость. «Света!» Он с трудом выговаривает мое имя. Наклоняюсь, чтобы он меня видел. Я здесь, Мурат. Мальчик, Аслан. Аслан будет хорошим человеком, я знаю. Холодная течная ладонь шевелится на одеяле. Я беру его руки в свои, желая согреть. Она невесомая, как пучок сухих прутьев. Спасибо тебе. Произносит он настолько тихо, что едва различаю слова. Удивляюсь. — За что? Это я должна благодарить тебя. Ты спас нас. — Нет, ты... Ты дала мне спокойствие перед концом. Я умру не в горьком одиночестве. И я знаю, что после меня останется не просто память. Останется жизнь, мальчик, часть тебя и часть нашей семьи, потому что он носит мое имя. Спасибо за это. Молчу, сжимая его руку. Слезы подступают к горлу. Я не любила его как мужа, но он стал мне родным. Тихим, молчаливым, большим другом. Защитником в самое темное время. «Ты сильная, Светлана!» Продолжает он, переводя дух. Каждое слово дается ему с огромным трудом. «Не сломайся ради него!» Жениха найдешь, настоящего. Ты молодая, красивая. — Не говори так, — шепчу я. — Умоляю, держись. Но он уже не слышит. Его глаза закрываются, и он погружается в тяжелый лекарственный сон. Смерть к Мурату приходит ночью, так же тихо, как он жил в последние месяцы. Я захожу утром, чтобы подать ему воду. Он лежит с открытыми глазами, устремив пустой невидящий взгляд в потолок. Я все понимаю. Подхожу, осторожно закрываю ему веки. В душе нет страха и истерики, только глубокая, бездонная печаль. Я плачу тихо, сидя на краю его кровати, держа его остывающую руку. Плачу по нему, по себе, по нашему странному печальному союзу давшему жизнь моему сыну и спокойствие большому доброму человеку. Похороны проходят быстро по нашим обычаям. Приезжают много людей, его родственники, суровые мужчины и плачущие женщины. Они смотрят на меня искоса. Я чужая, жена, которую он взял из милости. Наступает неделя траура. Дом полон людей но я чувствую себя в нем еще более одинокой, чем тогда, когда Мурат был жив. На седьмой день, когда большинство гостей разъехались, ко мне подходит его старший брат, Хасан. Тот, что всегда смотрел на меня с нескрываемым подозрением. «Светлана, нам нужно поговорить». Выдает он без предисловий. Его голос грубый, не терпящий возражений. «Говорите. Я стою со слоном на руках. Малыш, чувствуя напряжение, хнычет «Этот дом — наследство нашей семьи. Земля, скотина. Все принадлежало нашему отцу, а потом Мурату. Теперь оно переходит к нам, его братьям». «Смотрю на него с непониманием», — отвечаю честно. «Я не претендую на ваше наследство. Мне нужен кровь для меня и сына. Мурат хотел, чтобы мы жили здесь. Мурат был мягкосердечным человеком. Холодно, — отвечает Хасан. И больным. Он мог наобещать что угодно. Но закон есть закон. Вдова, да еще с... Он бросает взгляд на Аслана. С ребенком не от него. Не имеет права на имущество семьи. Тем более, что ваш брак был недолгой формальностью. Меня будто бьют током. Чувствую, как земля уходит из-под ног. «Какой формальностью мы были расписаны! Аслан — его законный сын. Он дал ему свою фамилию». «Фамилию он дал из жалости», — повышает голос Хасан. «Мы знаем, что этот ребенок не может быть от мужчины, страдающего половым бессилием, и не обязаны содержать тебя и твоего выкормыша». Мурат выполнил свой долг, спас честь твоего рода. На этом все. Я прижимаю к себе Аслана, ревущего уже в полный голос. Во мне клокочет ярость, смешанная с унижением. Спорить бесполезно. Вижу это по алчным глазам претендента на наследство. При живом Мурате Хасан никогда не говорил об этом. Он легко сможет подтвердить диагноз брата в суде и сделать тест на отцовство Мурата. Окончательно опозорить отца и наш род судебными тяжбами? «Куда же нам идти?» Спрашиваю дрожащим от бессилия голосом. Ощущаю себя предательницей. Не смогла отстоять право Мурата считаться отцом, его мечту. Надежду, что после него останется сын и продолжит то, что не успел сделать в доме талантливый, но больной человек. Хасан смотрит на меня холодным взглядом. «Ты сама знаешь куда — к своим родителям. У тебя есть неделя, чтобы собрать вещи. Твоё преданное, что принесла с собой, забирай. Больше ничего не трогай». Он разворачивается и уходит. Я остаюсь одна посреди огромной чужой гостиной. Мне некуда идти. Меня вышвыривают на улицу, как ненужную вещь, с маленьким сыном на руках. Я не помню, как собрала наши нехитрые пожитки, не помню, как позвонила отцу. Слышу в трубке голос, давленный от гнева и боли. Сиди и никуда не выходи. Скоро за тобой приедем. Я уже стою на крыльце с сумкой в одной руке и осланом в другой, когда машина родителей останавливается у ворот. Хасан и другие родственники наблюдают за мной из окна, не скрывая своего облегчения. Я не оглядываюсь на этот дом. Сажусь на заднее сиденье отцовской машины. Мама молча берет у меня аслана, прижимает к себе. Отец сжимает руль так, что его пальцы белеют. Он молча ведет машину по пыльной дороге, ведущей к моему родному аулу. Я смотрю в окно на проплывающие мимо горы. Они такие же, как и всегда. Вечные, невозмутимые. В моей душе пустота. Снова начинать все с нуля. Снова быть обузой для родителей. Но теперь я не одна. У меня есть он, мой Аслан. Я чувствую его теплое дыхание на шее. Он — мой якорь, мое единственное сокровище. Мама кладет свою руку на мою. «Все наладится, дочка», — шепчет она. «Дома все наладится». Я киваю и закрываю глаза, борясь с подступающими рыданиями. Путь домой кажется бесконечно долгим, но это единственный путь, который у меня остался.